Сергей Вяземский. В голове было пусто. А в голове было лишь направление строго на восток. В сторону военного городка. Получить приказ на выдвижение и уничтожить противника. Если эти ряженые легионеры убивают наших людей, они противник. И плевать, откуда они вывалились из прошлого или другого мира, и что у них на вооружении катапульты, пушки, бластеры или заклинания. Ни в коем случае нельзя задерживаться в городе, пытаясь кого-нибудь спасать. Надо прорываться. Начнёшь геройствовать, даже не имея при себе оружия, и сам помрёшь, и других не спасёшь, только зря пропадёшь. Вельземский нёсся параллельно лесу и видел, как из него выходят всё новые и новые легионеры, выдвигающиеся в сторону города. Чисто на вскидку, их уже всего собралось несколько тысяч, точнее посчитать не получалось. Неожиданно по кузову машины что-то забарабанило. Левое заднее стекло разлетелось вдребезги, а в левой передней двери застряло что-то вроде стрелы или арбалетного болта. Сергей резко увеличил скорость, выходя из возможной зоны поражения. Спустя минут 15 он уже стоял перед воротами части на автомате обмотарив стоящих на КПП солдат за нерасторопность, хотя это были уже просто нервы. Наряд, кстати, был при броне и оружии. А значит, скорее всего, все в части уже были в курсе того, что в городе творится что-то неладное. Машину пришлось бросить на стоянке перед вторым КПП, после чего бегом нестись в казарму. Как и ожидалось, городок уже стоял на ушах. Сорочники из казарм танкистов, инженеров и БМТО неслись в парк с техникой, волоча за собой оружие и тревожные мешки. а напротив казармы разведчиков уже стояли пригнанные из парка БТР и бронированный Урал. Еще один Урал, но уже обычный, стоял около казармы снайперов, что находилось напротив. «Давай, давай, давай!» Стоящий на крыльце Олег, уже экипированный по максимуму, подгонял солдат. «Серег, только тебя ждем!» «Локтев, придурок! Хрен ли ты мечешься? Ну-ка тащи сюда автомат, каску и броник командиру!» «Выдвигаемся в город!» Спросил Вяземский, переводя дыхание и поворачивая кепи к зареком назад. Боевая тревога, сигнал антитеррор из штаба звонили. Орали что-то непонятное. Ты в курсе, что вообще происходит? Рассказать про драконов в кавалерию и легионеров? Ещё чего? Хрен его знает, сплёнул Вяземский, натягивая бронежилет, разгрузку поверх и каску на голову. Дерьмо какое-то в городе. Какие-то ряженые на улицах. Но убивают по-настоящему. Террористы. Глаза Олега нехорошо заблестели. Вот, суки, даже сюда добрались. Но ну ничего. Сейчас мы им покажем. Сергей взял автомат, вставил снаряжённый магазин, передёрнул затвор и поставил на предохранитель. Незапоздало пришла мысль, что это вообще-то будет его первый настоящий бой. Как с патронами? Спросил Старлей. Да сколько там в ящике-то было? Скривился сержант. Всем по три магазина раздал, один чёрт надолго не хватит. Минут на 5 нормального боя. Надо получать взаймы у бакана на складах. Ясно. Тогда я пока к дежурному. Дежурным по городку сегодня стоял бывший ротный разведки, а ныне комбат БМТО майор Кравченко. Вяземский сначала рванул был к штабу, но заметил долговязую фигуру в форменной рубашке и брюках около казарм танкистов. Рядом с ним обнаружился и нат штаба танкового батальона и комбат инженеров. Сапёр уже был при автомате и каске с броником, а вот танковый майор был безоружен и явно растерян. Впрочем, вряд ли нашёлся хоть один бронежилет, который налез бы на такую необъятное пуза. Серёга Кравченко окликнул Вяземского в полсотни метров. Давай сюда. Денис Юрич, из города, что там? Быстро спросил майор. И что бы сказали, что их штурмуют, потом связь оборвалась. Там оряжены какие-то в городе. Сергей старательно подбирал слова, чтобы и ситуацию обрисовать, и психом не выглядеть. Террористы или ещё кто, хрен их разберёт. Много, несколько тысяч, вооружены легко, хотя есть что-то типа гранатов или лёгкой артиллерии. Ты угораешь, что ли? нахмурился Кравченко. Какие ещё несколько тысяч? Какая ещё лёгкая артиллерия? У меня машину в нескольких местах прострелили. Огрызнулся Старлей. Хотите покажу? Прострелили стрелами. Но это уже как говорится, нюансы. Ладно, верю. Говоришь много? Да хрена, командир. Что делать-то? Пойдёте со снайперами первыми, скомандовал майор. Как заберёте на складе БК, сразу выдвигайтесь. Действуйте по плану антитеррора. Прорывайтесь к штабу и охраняйте его. Продержитесь хотя бы полчаса. Потом мы попробуем танки подтянуть. Понял, нет? Денист и оболдел, нервно произнёс над штаба танкистов. Какие ещё твои маттанки в городе? Ты знаешь, что нам потом за это будет? А ты знаешь, что нам потом будет, если это будет второй Будёновск? Ряхнул майор. Рыжик-то отбрёщется, а залетим мы с тобой, Лёша. На нары залетим или тюленями на новой земле командовать. Понял, нет? Была террористическая угроза, пробосил комбат инженеров. И если будет надо, и танки двинем, и я своих подтяну. И МР в городе не хуже танков будут. Да какие, вашу мать, у нас террористы? Вы сдурели, что ли? А ты оглох, что ли, Лёша? Осведом ему с Икравченко. Там сейчас взрывы и перестрелка. Какая разница, мать, кто это? Понял, нет? Я своих сейчас обратно в казармы загоню. Отчеканил на штаба. Никаких тебе танков. Раскомандовался тут. Пока ничего не прояснится, я и пальцем не пошевелю. Пока сверху приказа не будет, я. А я тебя сейчас возьму и под арест посажу, пообещал майор. Приказ сверху? А штаб для тебя кто теперь? Мухи болотные. Иди лучше, Лёша. Я лучше с твоими лётёхами переговорю. Они у тебя парни нормальные. А с тобой я потом потолкую. Понял, нет? Да прыгался ты, Денис. Сквозь зубы процедил танкист и зашагал в сторону своей казармы. «А ты добзделся, Леша! Вот почему он такое дерьмо, а, мужики?» Задал, в общем-то, риторический вопрос Кравченко, когда над штаба отошел на приличное расстояние. «Комбат-то у них нормальный, только в отпуске сейчас. Короче, все поняли, мужики. Первыми пойдут подразделения постоянной готовности, потом танкисты и инженеры. Если совсем худо будет...» Подгоню это стадо БМТ ошное. Но это уже на крайняк, потому толк с них будет мало. Поняли, нет? Тогда действуем. В бинокль было видно, что вся северная часть города уже занята противником. Повсюду мелькали алые щиты и конные разъезды, возникающие из дыма. Откуда взялся дым? Просто Владимир сгорел, подожжённый сразу в нескольких местах. Средневековый деревянный город пожар спалил бы на раз, но Владимирск от катастрофы спасала современная застройка панельными многоэтажками. В воздухе стоял запах палёной резины и пластмассы. Кое-где среди стелещегося сезого дыма поднимались чёрные жирные клубы. Видимость была откровенно паршивая. Постоянно висящий над городом смог и так не всегда позволял видеть дальше пары километров, а сегодня всё стало и того хуже. Примерно как когда Владимирск время от времени накрывало дымом от лесных пожаров вокруг города. Хрень какая-то, пробормотал Олег, тоже оглядывая местность в бинокль, высунувшись из соседнего люка БТР. Что это за дрянь вообще? Среди поднимающихся столбов дыма в воздухе металась всё та же тройка громадных теней летучих тварей. Террорист. Прикалываешься, командир? «Это какие-то римляне из кино, мать их, а не террористы. Людей убивают, город жгут, значит, террористы». Этому выводу Олег не стал ничего возражать, хотя и недовольно поморщился. «Эй, разведка!» — крикнули из стоящего в конце мини-колонны Урала снайперов. «Что видно? До мира уже все захвачено! Съезжаем на Ленина и прорываемся там!» БТР фыркнул двумя потоками сезового дыма и двинулся вперёд рядом с трассой, которая была наглухо забита спасающимися из города людьми. Движение на основных магистралях, и так довольно плотное в обычные дни, сейчас встало почти наглухо, поэтому в город разведчики вошли петляя по небольшим узким улочкам. Где-то вдалеке слышались звуки спорадических перестрелок, которые возникали по всему городу. Нападавшие явно где-то столкнулись со стихийным сопротивлением. Мало ли в обычном городе мест, где есть оружие и люди, умеющие им пользоваться. Полиция, ФСБ, те же подразделения, расположенные в самом городе. Сергей опустился обратно на маленькое и неудобное сиденье и обернулся назад. Сидящие в десантном отсеке солдаты сосредоточенно подгоняли снаряжение. По списку взвод, де-факто по численности лишь отделения. Но хотя бы все уже старослужащие, прошедшие учебку, пацаны серьёзные и крепкие. Ещё три взвода отделения в бронированном Урале при двух контрактниках-сержантах. И ещё два десятка снайперов стрелковой роты в последней машине. Итого в общей сложности чуть больше 70 человек. Мало. И боекомплекта мало, даже с учётом запаса для антитеррора. Парни, дело серьёзное, произнёс Веземский. Облажаться нельзя. Патронов мало, так что стрелять короткими. Сергей вспомнил то, что видел сам. И что бы вы там ни увидели, не удивляйтесь. Хоть эльфов, хоть инопланетян мало ли что. Понятно, нет? Так точно, старший старший лейтенант. Дружно рявкнули разведчики. Ну, понеслась. Боевые машины прошли по проспекту Ленина, свернули на Пуркаевой и вышли на Чехова. Улица узковатая, зато почти всегда полупустая. И почти сразу же на перересе из переулка метрах в 20 впереди выдвинулась сотня щитоносцев, ощетинившихся копьями. Против бронемашины смешон вылетевшие из-за спин легионеров стрелы забарабанили по корпусу БТР, не способные пробить его. Но затем прямо в лоб ударил огненный шар, разорвавшийся на броне. Уши сидящих внутри заложило от грохота, а правый смотровой триплекс пошёл трещинами. И почти сразу же загрохотала автоматическая пушка, хлестнув короткой очередью. «Выводи нас отсюда!» проорал Сергей Мехводу, приникая то к одному, то к другому перископу. На дороге осталось лежать больше десятка тел, но легионеры сомкнули ряды и довольно грамотно отошли за ближайшее здание, не пытаясь атаковать снова. Зато уже спустя пару минут рация взорвалась отборным матом. Ругался командир снайперов. А над машинами пронёсся уже знакомый дракон птеродактиль. Разведка, нас сверху накрыли стрелами какими-то. У меня четверо 3 сотых. Урал снайперов был просто тентованный, поэтому никакой особой защиты обеспечить не мог. Вяземский вознёс мысленную хвалу ротному, который когда-то не пожалел коньяка, чтобы разведке достался бронированный грузовик, раздобытый за ампотылом неизвестно где и неизвестно у кого. Ранено тяжело Стрелять могут, бегать нет. Хоть что там. Спустя пару минут небольшая колонна повернула на Компроспект, и спереди показалось массивное здание штаба бригады, охваченное огнём. Ржавые металлические ворота были снесены, а вокруг здания собралось несколько сотен солдат в алых плащах. Некоторые из них вели стрельбу из арбалетов по окнам, другие же выбивали тараном двери. Серёга, кто это, мать их? Противник, не тормози, бей. Олег сходу полоснул из пушки и пулемета по осаждающим, а мехвод, явно решивший, что «не тормози, это ему», заехал на бордюр и выбил секцию металлического забора вокруг штаба, направив машину прямиком в сторону легионеров. Те попытались сбить строй и выставить на пути БТР стену щитов, но многотонная бронированная машина с легкостью смяла легионеров, оставив от них в прямом смысле мокрое место. БТР вывернул во внутренний двор. И тот же же получил в борт пучок молний. Сидящих внутри бронемашины чувствительно тряхнуло током. И тут же, кажется, накрылся электропривод башни, потому как Олег начал с матами проворачивать её вручную. В следующее мгновение БТР клюнул носом и остановился как вкопанный. К машине! рявкнул Вяземский. Старлей не знал, что конкретно случилось, но оставаться в обездвиженном БТР сейчас было смерти подобно. Поэтому лучше было попытать счастья снаружи. Один из солдат распахнул дверцу бронемашины и выскочил наружу, но почти сразу же влетел внутрь от удара попавшего в живот копья. Хорошо ещё удар пришёл в бронепластину, и боец не пострадал, но несколько солдат моментально открыли стрельбу в дверной проём, разумеется, забыв о предупреждении бить одиночными. Отставить, прекратить огонь. Вновь загрехала пушка и пулемёт. А тем временем солдаты высыпались из всех люков БТР и залегли вокруг. Сергей выскочил из машины и сразу же плюхнулся на горячий бетон рядом со ступенями, ведущими к парадному входу в штаб. Противник отходил, неся потери от частого одиночного огня, вступивших в бой остальных разведчиков и снайперов. Отходил неправильно, по-средневековому, пытаясь сбиться в плотный строй, выставив щиты и изредка огрызаясь стрелами. Не ясно, на что они надеялись, но эти щиты, калаши и СВД дырявили на вылет будто картон. Сергей ловил на мушку одного врага за другим, целясь в верхнюю часть щита, и легионеры раз за разом падали на землю. Спустя всего несколько минут пространство вокруг штаба покрылось телами в алых плащах, которые кое-где лежали сплошным багровым ковром. "Все живы!" крикнул Веземский. "Саня, Эмиль! Петрова зацепило!" «У нас норма, только локти в лоб разбил!» «Снайпера!» «Порядок!» «Снайпера, давайте в штаб, мы зачистим вокруг!» «Понял тебя, разведка!» Но сначала Старлей проверил БТР, который противник умудрился каким-то образом вывести из строя. Как оказалось, газон, на который заехала машина, неожиданно превратился в натуральное болото, в котором завязли передние колеса БТР. «Олег!» Сергей постучал по броне. «Что с машиной?» Дай мне минут 15, послышалось из открытого люка вперемешку с ругательствами. Мотор пашет, а вот предохранители все выбивало к чёртовой матери. Добро, кивнул Веземский. Взвод за мной. Разведчики двинулись вдоль стены штаба, обходя его с правой стороны. Миновали десятки разорванных едва ли ни в клочье тел в валах плащах. Если человека может превратить в месиво даже небольшая автоматная пуля, Ну что уж говорить о 30-миллиметровом снаряде. От такого не спасали ни щиты, ни доспехи. Зрелище было малоприятное, но сейчас уровень адреналина в крови у всех явно зашкаливал, так что никому дурно не стало. Не до этого сейчас. Главное не пропустить атаку. Пусть против них сущие варвары, но от стрелы в шею или капяме между бронепластин не спасёт ни автомат, ни кевларовая каска. Из растущих метров в десяти впереди деревьев вывернул какой-то непонятный воздушный вихрь и, повинуясь внезапному наитию, Вяземский рухнул на землю. «Лечь!» В следующую секунду вихрь буквально взорвался, хлестнув над залегшими разведчиками призрачным потоком, а от стены штаба отделился зыбкий полупрозрачный силуэт, напоминающий хищника в маскировке из одноименного фильма. Сергей щёлкнул переключателем режима огня на автоматическую стрельбу и хлестнул по зыбкой фигуре короткой очередью. Силуэт мигнул и рухнул на бетонную дорожку человеческим телом в длинном синем болохоне, перечёркнутом несколькими алыми отмеченными от пуль. Невидимка, ахнул кто-то. Маг! Противник получил в спину три автоматных пули, способных превратить все внутренности человека в сплошное месиво. Но всё равно умудрился перекатиться и сделать короткий жест в сторону Сторлие. Лишь чудом Вяземский успел откатиться в сторону, а то место, где он лежал только что, пропахала глубокая борозда шириной с ладонь и длиной с полметра. По колдуну тот же же открыли плотно огонь стальные бойцы, буквально изрешетив его. Прекратить огонь, скомандовал Сергей, поднимаясь на ноги и осторожно двигаясь в сторону лежащего в луже крови врага. не сводя с него автомата. Удивительно, но враг еще был жив. Это был первый противник, которого удалось рассмотреть более-менее подробно. Мужик лет сорока, слегка полноватый, слегка лысоватый. Ничего особенного. Сними с такого этот балахон, наряди в костюм, и его будет не отличить от какого-нибудь финансового директора. Вяземский почувствовал неестественное колебание воздуха и моментально всадил пулю в лоб врага. алдун или нет, но это на него подействовало. Это что? Это они выходят маги и рыцари? произнёс один из бойцов. По хрену, сплюнул Сергей. Пусть будут маги. Значит, магов бить в первую очередь и бить в голову. Старший старшинант. А что вообще происходит, а? Да если бы я знал, честно ответил офицер. Всё, хорош трындеть. Продолжить движение. На зачистку местности вокруг потребовалось минут 15. И то зачистка это можно было назвать лишь натяжкой. Легионеры вполне разумно отошли, столкнувшись с контратакой. Можно было смеяться над их щитами и копьями, но действовали они абсолютно верно тактически. И если честно, разведчикам просто повезло с техническим превосходством. Противостоящие им солдаты явно были неплохо обучены, но лишь для противостояния себе подобным. Проблемы могли доставить только так называемые маги. Сергей не знал, действительно ли это какие-то колдуны, особо продвинутые инопланетяне или биороботы, но факт оставался фактом. Именно их стоило опасаться всерьёз. Но и от случайной стрелы или копья тоже никто не застрахован, и это не шутка. В условиях городской застройки у разведчиков не будет подавляющего преимущества в дальнобойности оружия, а значит, луки и арбалеты врага будут достаточно эффективны. особенно если легионеры смогут позволить себе лупить сотнями стрел в залпе. Мелькнула мысль, что совсем неплохо было бы раздобыть для защиты крепкие щиты. Может, трофейные взять? Нет, слишком уж они были громоздкие. С такими особо не побегаешь с непривычки. Тут бы что-то полегче найти. Сергей невольно усмехнулся, представив, что такими темпами и мыслями разведке вскоре надо будет экипироваться точно так же, как и противнику. Только вместо копий будут автоматы, а вместо мячи — пистолеты. Парадный вход в штаб оказался забаррикадирован, так что заходить пришлось запасного, через который в здание уже зашли снайпера и рассредоточились по штабу, занимая установленные заранее огневые позиции. На втором этаже разведчика встретил явно нервничающий офицер в мятом кителе и с пистолетом в руке. Этого лейтенанта Сергей не знал, потому как со штабными никогда особо не общался. Старший лейтенант Вяземский. Помощник дежурного лейтенанта Филиппов. Черт, мужики, как же вы вовремя? У меня всего три патрона оставалось. Можешь рассказать, что тут было? Да чертовщина какая-то. Пробормотал лейтенант, не с первой попытки засовывая пистолет в кобуру. В городе начали взрывы греметь, перестрелки вроде где-то были. Потом по проспекту спустились эти... рыцари, мать их. И пошли на штурм. Дежурный сразу же вам в городок отзвонился, только и успел. А потом эти, первые этажщики, из чего-то обстреляли. Дежурка сгорела по частитую и дежурного самого тоже накрыло. Значит, тоже не знаешь, что это за гоблины? Да откуда старли? С тоской произнёс Филиппов. Я вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Ладно, ладно. Сколько у тебя тут народу, оружия? Около сотни. Оружия, считай, нет оружия. пистолетов у офицеров и фельдъегерей, да несколько автоматов, но патронов уже и нет почти. А комендантская рота, комендантская в комендатуре, а при нас должна быть всякая штабная шушера, хакеры, водила, с раздражением бросил лейтенант. Но они как сидели у себя в казарме, так и сидят, всё равно от них толку никакого. Стрелять не умеют, да и оружия, считай, нет. Ну, тоже логично. К чему бросать на убой тех, кто вообще ни хрена сделать не сможет? Подошел лейтенант снайперов, невысокий, всегда спокойный, как удав, Тимир Галиев. «Разведка! Я своих по местам расставил», — сообщил он Вяземскому. «Пацанам сказал бить по любой средневековой гадине, что сюда будет ползти. Что у тебя?» «Вокруг чисто. Выбили только один отряд в полсотни рыл около гаражей». «Тот-то, что выбили. Разведчиков и снайперов слишком мало, а противников слишком много». даже под огнём враг в основном рассеивается, но истребить его пока что просто нереально. Ещё мага прикончили. Добавил Сергей. Смешно, хмыкнул Тимергалиев. А мне что-то не особо. Считай, что это просто их тяжёлое вооружение. Гранатомётчики или снайпера. Нам попался мужик в каком-то балахоне, молниями кидался и ещё каким-то телекинезом маскируется здорово. Понял тебя. Снайпер посерьезнел. Я передам своим, чтобы по любой подозрительной тени били. Добро. Кивнул Вяземский. Где-то в городе все еще слышали звуки перестрелок. У рыцаря огнестрела нет, значит, это обороняются менты или еще кто. Хорошо бы связь с ними установить. Связь есть? Спросил Сергей у дежурного. Кто еще есть в городе? Нет связи с Орлей, говорю же. Если только по сотовым созваниваться с трудом. Сеть ложится видно. Вяземский с некоторым трудом пошарил под бронежилетом, но мобильник из внутреннего кармана всё-таки выудил. Сигнал сети был непривычно слабым, но всё-таки был. У меня порядок. Так, кто в городе? Комендантская рота и рота РХБС в 200 м от нас. Возле луча связисты на Победе, Рембат и ВАИ. Ещё КСП и комендатура на Комсомольской. Негусто, ой, как негусто. По численности да, почти батальон можно собрать, но этот батальон разбросан по всему городу. Да и вряд ли у этих подразделений достаточно оружия и патронов. В одной из казарм МБТО, например, даже оружейной комнаты не было, потому как там же такие звери, что им даже оружие не дают. Материально-техническое обеспечение, по сути своей, тот ещё стройбат. Но связь была нужна по зарез. Координировать действия необходимо, хотя бы даже тот же отход. Летенант, нужны телефоны командиров всех этих пунктов. Ну или просто офицеров и контрактников оттуда. Нужно связь установить. Да откуда у меня их телефоны? удивился Филипп. Я там народ знаю, но телефоны не спрашивал. Летенант, в себя приди, Сергей возвысил голос. Ты в штабе или кто? Подними списки оповещений или ещё какие есть бумажки. Срочников на приеги пускай ищут и обзванивают. У них же у каждого мобильник при себе. Надо шевелиться, пока сотовая связь не накрылась. Э, Чёрт. Дежурный провёл рукой по лицу. Торможу, да. Э, я тогда пойду. Давай, лейтенант. Вяземский покрутил в руках сотовый, подумал и набрал Кравченко. Да? После некоторого ожидания послышался голос майора сквозь рев двигателей и шум помех. «Говори!» «Командир, штаб заняли. Уродов рассеяли. Держим оборону. Сейчас попробуем наладить связь с другими подразделениями в городе». «Кто противник? Обрисуй ситуацию». «Пехота. Несколько тысяч. Вооружение. Копья, щиты, луки». «Чесноки? Мать! Серега, тебя там контузило, что ли? Какие в задницу копья?» «Командир». И я сейчас к кого угодно к телефону позову, они тебе то же самое скажут. Мать. Ладно, пусть будут копия. Ещё что? Каваллерия тоже несколько тысяч. Несмотря ни на что, Сергей до сих пор не покидало ощущение, что он не говорит, а бредит. Видел трёх летучих ящеров, возможно, разведка. Что-то типа тяжёлого вооружения, огонь молнии. Некоторые очень хорошо маскируются, живучие. десяток пуль в тело не прикончил, только пуля в голову. Серёга, если я всего этого не найду, то тебя в психушку сдам. Пообещал, на Юр. А если найду? То сам пойду. Всё, на связи. БТР на ходу, командир. Доложил Олег. Проводку коротнуло, но башню яко-как подшаманил. Из канавы вылезли. Ясно. Кивнул Вяземский. У тебя что, лейтенант? В списке оповещения подняли. Сейчас налаживаем контакты, ответил Филиппов. Связисты штурм отбили, но у них большие потери. Сейчас баррикадировались в казарме и держат оборону. До Рембата враг пока не дошёл. Вои там же находятся. РХБЗ сказали, что собираются идти на прорыв, потому как вокруг полно рыцарей. Докомендатуры пока не достучались. ФСБ на связи, держатся в своей конторе, но их немного. С УВД связи нет, а надо бы Нам бы сейчас больше всего пригодились их ОМОНовцы». «Брату надо бы звякнуть. Он у меня в УВД как раз служит». Неожиданно подал голос Тимир Галиев. «Так звони», — немедленно произнес Сергей. «Они сейчас самые боеспособные во всем городе, не считая нас». «Лады». Снайпер достал телефон и вызвал один из контактов. «Алло! Алло!» «Вот дрянь, не связь и дерьмо! Тимур! Тимур? А Тимур где?» Не понял. Повтори. Ага. А ты кто? А вы где вообще? Повтори. Так. Так. Понял? Командира? Сейчас. Снайпер протянул свой телефон. Старший лейтенант Вяземский представился Сергей, разведрота. Эриксон на связи. В трубке сквозь квакающие помехи послышался слегка хриплый голос. На заднем фоне слышался какой-то шум, крики и одиночные выстрелы. «Кто?» — не понял разведчик. «Черт!» «Извини, старлей, это я по привычке. Позывной это мой Эриксон. Я тут в исполкоме... Тфу!» «Ну, в этой обл-администрации, или как она сейчас называется... Короче, тут куча шишек, и нас обложили эти хреновые реконструкторы. Я типа оперативное командование на себя принял». Мен там маякнули, но они увязли где-то на подходе, а эти уроды уже внутрь ломятся. Понял тебя, Эриксон. Сколько продержитесь? Полчаса максимум. Сколько народу? Да хрена, сотни где-то. Люди, чиновники и демократические журналисты. Ясно. Тогда продержитесь там полчаса. А куда мы денемся, Старлей? Хрипло хохотнул Эриксон. Эй, вы, тащите сейф к окну. «Да мне и уродам снаружи похрен, что ты вице-мэр! Тащи, кому говорю! Давай, старлей, ждем!» «Ну что там?» — спросил Олег. «Горы с полком обложили», — сообщил Сергей. «Там куча шишек, а в целом задница. Если за полчаса к ним не доберемся, то и им каюк. Берем БТР и наш Урал и рвем к исполкому». «Булат, остаешься здесь за старшего. Отправьте кого-нибудь за Эмилем». Пускай поведет грузовик. — Олег, бери Карташова, двинем на БТР. — Да, Булат, и скинь мне номер твоего брата, чтобы можно было при подходе созвониться. — В пятером и с БТРом? — усомнился Филипп. — Не удержите вы администрацию, нереально это. — А на кой нам ее удерживать? Народ вывезти сюда, места хватит, а силы лучше не распылять. — Сто человек на БТР и Урале? Придется делать несколько рейсов. Да что вы штабные, понимаете, в вопросах перевозки личного состава, хмыкнул Сергей. Урал вмещает не 20 или 30 человек, а столько, сколько нужно. Всё, парни, держитесь тут, скоро вернёмся. Разведчики прошли по коридору, спустились по главной лестнице в вестибюль. Пожар на первом этаже уже потушили, но всё вокруг было в копоти, а парадная дверь забарикадирована всяким хламом. Логично, но практически бесполезно. Учитывая выбитые окна, через которые проникнуть внутрь особого труда не составляло. Направление здесь было опасное, поэтому главный вход прикрывал пулемётный расчёт, а на верхнем этаже Тимергалиев посадил несколько своих снайперов. Не густо, но по идее должно хватить. Вряд ли легионеры сунутся сюда ещё раз. Если воспринимать их как каких-нибудь варваров или дикарей, знакомых с магией, огнестрельное оружие должно было показаться им проявлением магии. По крайней мере, Вяземский думал именно так. Что-то вроде того, как если бы он с ротой собрался взять штурмом, узел связи с десятком солдат внутри, но был отгонен появившимся танковым батальоном. Соответственно, для повторной атаки Сергей бы запросил подкрепление и усиление. Применительно к легионерам это означает, что им придётся собрать несколько тысяч солдат, подтянуть пару магов и запастись осадным снаряжением. Никогда раньше Вяземский не думал, что ему когда-нибудь придётся на полном серьёзе размышлять о таком. Спустя несколько минут небольшая колонна, состоящая из БТР и бронированного Урала, выехала через выбитые главные ворота штаба бригады. И Сергей предпочитал лишний раз не задумываться о том, почему конкретно они сейчас ехали с таким влажным хрустом, ведь убирать тела погибших легионеров не было ни сил, ни желания. Добраться до областной администрации было делом не таким простым, как это казалось на первый взгляд. Да, от штаба до нее было от силы минут 15 пешком. Но это же пешком. А пешком сейчас лучше было не передвигаться. Опасно для жизни. Мечи не мечи, копья не копья, а отряд человек в сто имеет реальные шансы подобраться в дыму на расстояние броска и элементарно задавить массой десяток автоматчиков. Значит, только транспорт. Но это порождает уже другие проблемы. Не Москва-чай, город не особо большой, даже не миллионник, но и в обычные дни по центральным улицам так просто не проедешь, пробки же. Сегодня же, когда началось, началась эта атака, видимо, все сначала попытались выбраться из города на транспорте и моментально забили все основные магистрали. После чего машины были брошены, а народ разбежался по домам и просто окрестным зданиям, торговым центрам, банкам, офисам. Кое-где удалось пройти по свободным переулкам и объехать автомобильные заторы по тротуарам. Но в районе площади Ленина, где находилась администрация, дороги стали практически непроходимы. Пришлось сделать значительный круг, обойдя площадь с юга, после чего разведчики укрыли машины за одним из зданий. а Вяземский вылез из БТР и решил немного осмотреть местность. Результаты наблюдения были не слишком утешительны, но вполне ожидаемы. Исполком обложили несколько тысяч легионеров. Причем на этот раз при поддержке нескольких сотен всадников, которым, по правде, Сергей так и не смог придумать сколь-нибудь логичной роли при штурме здания. Зато десяток громил ростом под 2,5 метра, которые деловито мастерили из срубленного тополя таран, напрягли его куда сильнее. Потому что как раз им, командир разведрота отдельной мотострелковой бригады, мог найти отличное тактическое применение, особенно командир разведрота мотострелковой бригады. Вяземский мысленно прикинул ситуацию. Насколько он понимал, окна первого этажа администрации традиционно для России закрыты решётками. Поэтому ломиться через парадный вход, а не через окна, достаточно логично. Запасные выходы можно перекрыть достаточно легко, и если они опять же, в пику российским традициям вообще открыты. Извечная беда. Пожарные выходы почти всегда закрыты, ключи от замков в ящике, ящик в яйце, яйцо в утке, утка под кроватью, кровать в соседнем корпусе. Вроде всё. Точнее, на самом деле наверняка не всё. но большего в смоге Сергею было не разглядеть. А медлить больше нельзя. Великаны уже потащили свой таран, а значит, сейчас начнется приступ. Вяземский вернулся к БТР, рассеянно скользнув по опаленной лобовой броне машины. А неплохо так приложила. Только броня и спасла, а обычную машину бы поджарила, как котлету. Автоматы против мечей — это без шансов. Но пушки против магии — не такой уж однозначный расклад. «Как обстановка?» — спросил Сергея, высунувшийся из люка Олег. «Исполком в осаде», — ответил Старлей, забираясь по броне. «Несколько тысяч вокруг готовит штурм. Нужно расчистить место перед зданием и рассеять уродов. Снаряды старайся лишний раз не тратить. Этим панцирным и пулемета хватит. Я только там десяток каких-то громил заметил. Вот их как раз 7.62 может и не взять. Эмиль! Слышу!» Сержант высунулся из стоящего позади Урала. «Будь готов, сейчас пойдем на прорыв». «Понял тебя, командир?» Сергей уселся на сиденье, а Олег вернулся на место башенного стрелка. «Давай, Карташов», — кивнул Вяземский мех в воду. «Все закончится, домой ефрейтором уедешь». «Не надо, тарж-командир», — бухнул солдат, переключая рычаг коробки передач. «Мне бать сказал, что лучше дочь-проститутка, чем сын-ефрейтор». БТР взревел двигателем и рванул по брусчатке вперёд к зданию областной администрации. Старлей приник к одному из смотровых перископов, вжимаясь лбом в жёсткий резиновый валик и следя за обстановкой. Легионеры в этот же самый момент пошли в атаку, выдвинувшись из-за импровизированных баррикад, которые они соорудили вокруг здания из припаркованных рядом машин. Арбалетчики начали засыпать стрелами окна исполкома. Пехота сбила щиты в сплошную коробку и двинулась на приступ, прикрывая идущих за ними здоровяков с тараном. Загрохотала пушка БТР, и словно эхом от ее выстрелов раскатилась очередь спаренного пулемета. Из окон здания по штурмующим ударил нестройный автоматно-пистолетный огонь, вниз полетели куски бетона. Из строя стоящих поблизости кавалеристов в воздух поднялось бело-голубое облако, которая сгустилась, а затем ударила по окнам и полкомам десятками небольших стрел. На 2 часа, крикнул Сергей. Всадники, бей! Олег не стал задавать албанских вопросов, а зачем, а почему, и просто рубанул очередью по скучившимся врагам. Даже на полном ходу было трудно промахнуться по такой большой цели, да ещё и со 100 м. Созданное для того, чтобы в случае чего покорябить даже танк, Среди Ковалерии 30-миллиметровая пушка произвела просто опустошительный эффект. Вдобавок ко всему, Олег ударил ещё и осколочно-фугасными, так что тела людей и лошадей рвало буквально в клочья. Затем он перенёс огонь на осаждающих из полком легионеров, и те, понеся большие потери, начали отступать. Мехвод начал было сбавлять скорость, увидев, что весь проспект перед зданием администрации забит машинами. Ну вот тормозить сейчас как раз было совсем не нужно. Гони! Там же тачки сплошняком. Значит, тарань. БТР тряхнуло от мощного удара, послышался скрежет сминаемого металла, но разогнавшаяся бронемашина проделала проход среди стоящих автомобилей, расшвыряв их своим скошенным носом. Бронетранспортёр въехал четырьмя колёсами на каменный бордюр и остановился, вращая башней которая огрызалась короткими пулеметными очередями, отгоняя противников. Следом за ним подъехал и остановился грузовик, а Вяземский в это время быстро набирал телефонный номер. «Эриксон, мы здесь. Выводи народ, пока эти консервы не очухались». «Понял тебя, Старлей!» — явно на бегу произнес неизвестный командир засевших в исполкоме людей. «Уже идем!» Сергей выбрался из БТР наружу и на всякий случай укрылся за ним, не желая поймать случайную стрелу. Стоило только об этом подумать, как от брони БТР с лязгом отскочило несколько стрел, которые попадали вокруг на брусчатку. Спустя несколько минут, видимо, потраченных на разбор баррикад, одна из дверей администрации открылась, и оттуда начали выбегать люди. Первым вылез невысокий растрёпанный мужик лет 35 в мятой рубашке. в полицейском бронике и с укороченным калашом в руках. Следом выбрались двое парней в полицейской форме и тоже с автоматами в руках, а затем из здания начали выбегать и какие-то гражданские. "Давай, давай!" хриплым голосом подгонял остальных мужик, что выбежал первым. Судя по голосу, это был тот самый Эриксон. "Быстрее!" На правом фланге заметилось какое-то шевеление. Из-за здания начали выходить легионеры, плотно сбив щиты и выставив копья. Вяземский немедленно сделал по ним несколько выстрелов, заставляя отступить. Потеряв троих человек, противник действительно счёл за лучше отойти под прикрытие здания, выпустив в сторону Сергея несколько стрел. "Старлейты!" крикнул Эриксон. "Я! Давай, живей своих двигай, пока они не очухались. Трёх сот и есть, С десяток, но лёгкие. Кто с оружием, пускай и садятся в БТР. Если что, из амбразур хоть можно будет отстреливаться, а то в Урале бронекорпус глухой». Тем временем гражданские начали грузиться в грузовик. «Десяток, другой...» «А где еще машина?» — выкрикнул какой-то суетливый мужик. «Мы же сюда все не поместимся!» «Кто хочет жить, поместится!» — рявкнул Сергей. «Быстрее, вашу мать!» Но даже стоя, набившись как селёдки в бочку, все в Урал естественным не поместились. Слишком уж много народа было. Остальных пришлось сажать в БТР. "Куда ты этот хлам тащишь?" остановил Старлей какого-то парня, волокущего телекамеру. "Это она дорогая же", выдавил тот в ответ. "Мы журналисты", добавила подошедшая девушка, одетая в бежевый костюм, в нескольких местах запачканный кровью. "Там место только для людей". Отрезал Сергей, вырывая камеру из рук и швыряя её на брусчатку. Пошли живо. Парень и девка синхронно завопили, глядя, как дорогостоящая, но слишком уж габаритная техника превратилась в сплошное крошево. Однако оператор пришёл в себя первым, быстро нашарив среди обломков карту памяти, а Сергей в это время подтолкнул корреспондентку к люку в десантный отсек. Быстро, мать вашу, или здесь оставлю. Девушка сделала шаг. Но тут её оттолкнул в сторону какой-то молодой хлыщ в белой рубашке и галстуке, от чего она отлетела в сторону и упала бы на землю, если бы её не подхватил напарник. Вяземский моментально поймал хлыща за шкирку, выдернул из проёма дверей и приложил мордой о броню БТР. Ещё раз такой выкинешь, и я тебя точно тут оставлю, наклонившись, прошептал Сергей ему на ухо, выпуская из захвата. Понял? Нет? Неожиданно послышался какой-то полувой-полуклёкот. и в воздухе над нами промелькнула громадная тень. А следом по брусчатке забарабанили небольшие металлические дротики, которые, похоже, сбросила эта летучая тварь. Старлей рухнул на землю, увлекая за собой их лыща и одновременно подсекая ноги еще одному мужику, который бежал к БТРу. На счастье, удар с воздуха оказался не слишком прицельный и пришелся с небольшим недолетом. Однако жертвы бы точно были, если бы вылезший из кабины Эмиль который руководил посадкой людей в Урал, не успел вытолкнуть нескольких людей прочь из зоны поражения. Оттолкнуть он их успел, а вот сам получил с десяток стрелок в спину, пошатнулся и начал оседать на землю. Первым рядом с сержантом оказался Эриксон, который чётко, что выдавало изрядную практику, достал из разгрузки Имиле бинты и начал его перевязывать. "Жить будет", крикнул он Сергею. Но вести машину вряд ли Веземский рванул было вперёд, намереваясь сам сесть за руль Урала, но его опередил здоровый светловолосый мужик в сером костюме, который полез в кабину грузовика. "Я поведу, не беспокойтесь". Эмиля кое-как уложили в десантном отсеке БТР. Раненые сержанты были не слишком опасны, спас бронежилет, но многочислены, поэтому его надо было срочно эвакуировать в более спокойное место. Но теперь, даже в жуткой тесноте Все в бронемашину просто не помещались, как ни крути. Или займите моё место, я снаружи на броне поеду, скомандовал Сергей, забираясь на крышу БТР. Опасно, командир, крикнул из люка Олег. Давай лучше, не дури, я не танкист с пушкой хреново обращаюсь, она должна быть на тебе. Давай, я тоже с тобой. На броню, Палес и Эриксон. Тыт куда мать твою? прикрикнул Вяземский на него. Не хрена Ухмыльнулся мужик, постучав по прикрытой бронежилетом груди. Я что же? Бронированный. А каска? Хрен с ней. А сам-то, а? Ну, как знаешь. Старлей одной рукой вцепился в расположенную на броне скобу, вторую удерживая висящий на ремне автомат, и пнул ботинком по башне. Поехали.